ПОКАЯЛЬНЫЙ ПОП В христианской письменности IV-IX веков термин «духовный отец» чаще всего обозначает монастырского старца, тогда как в более поздние времена духовным отцом называют преимущественно священника-духовника. Духовный отец – пневматикос патир, спиритуалис патер. В древнерусской традиции соответствует понятию «духовник». В традиции византийской прежде всего означает «старец», «игумен». Духовной матерью — «митер», «пневматики», также именовалась «старица» или «игумения». Утрачивая характер исключительно монашеский, это понятие начинает относиться не столько со старчеством, сколько с общецерковным духовничеством. Тогда же и монастырские старцы становятся духовными отцами мирян, начинают исправлять должность духовников мирян. Что касается нашего Отечества, то изначально в древнерусской аскетической традиции понятие «духовный отец» применялось не по отношению к старцу, а к священнику, принимавшему исповедь. Начиная с конца XVII века, в северных епархиях должность всякого приходского священника начинает совмещаться с должностью духовника. Постепенно обычай этот распространяется, и уже в большинстве русских приходов начинают называть духовными отцами своих приходских священников. Так понятия «духовный отец», «духовник» и «приходской священник» приобретают на Руси значение синонимов. Если проследить церковную психологию покаяния на Руси на протяжении целого тысячелетия, то можно убедиться, она всегда оставалась той же. Богатый и разнообразный материал о старчестве и духовничестве находится в древнерусской покаянной литературе, вышедший из среды самих духовников и создававшийся под идейным влиянием Нома Канона и Анна Постника. Благодатный образ Отца Духовного отражен во многих рукописных сборниках жанра «послание некоего Отца к Сыну Духовному». Сам древний духовник так говорит о своем призвании. Дал мне есть Бог талант, аще и недостоин есмь, ежепищися вашими душами. Егда бы вижу вы в законе Господне ходяще, радуется сердце мое. Егда бы вижу вы повеление Господня преступающе, тогда печаль снидает меня. Как опечалуюсь о вас по все дни, ток мы един Бог свесть. «Имите ми веру, не пекусь тако о своем спасении, якоже о вашем. Когда вы вижду возле живуща, тогда своя радость и забуду о вас плачусь». Духовник признается в тяготах своего крестоношения. «Не слез проливанием за и сердце ны болит по вас, ащи и не являем, но обачив сердце болезнь туимом». Отцы велику болезнь имут о детях своих и жалость, и печаль. И невесте кальми хотел бы родитель духовный на многие части рассечен быть, неже видите сыны своя, погибающие злые делы». От духовника непременно требовалась учительность, способность руководить паствой на пути покаяния. «Аще невесе учите кающегося» то это уже профессиональная непригодность, повод для отстранения от службы. «Попову величавую и горду, запойчиву, грубу, неразумеву не достоит быть и попом, ни детей достоит духовных принимать на поучение, не достоит таковому исповедати. Себе немогуще научите, то како иного научите». Образ древнего духовника предстает в виде нежно любящего отца, искренне болеющего сердцем заверенные ему души, к которому он обращается «Чаться, моя милая духовная». Обычно в древней покоенной литературе духовникам заповедуется нежно-любовное, ласковое обращение с исповедниками. Архиепископ Новгородский Илья в XII веке велит своим иереям «Спрашивайте с тихостью». Подобно же повелевают разнообразные исповедные чины. Известное предисловие «покаянию» предписывает духовникам исповедовать с тихим лицом и кротким сердцем и веселым, с любовью и тихостью и смирением, тихо и умильно. Но вместе с тем духовному отцу вменялось держаться строгости. Один из московских князей признавался, что когда шел к своему духовнику, игумену Пафнутию Боровскому, то у него колени дрожали. Но то была строгость, порожденная именно заботой отца о спасении сына. Русская покаянная практика не знает иного пути в борьбе с грехом, кроме аскетической дисциплины и внутреннего подвига, единственно ведущих к преображению души в новую тварь». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. И сущность этого метода — врачевание, а одним из главных целительных средств является епитемия, которая осознавалась как закономерное следствие греха и выражалась в отлучении от причастия и особым дополнительном подвиге, назначаемом для исцеления души и для усовершенствования в добродетели. Епитемийные номоканоны иногда так и озаглавлены правильник или «врачевство в прегрешение», что подчеркивает назначение этого сборника, состоящего из перечня грехов и епитемий, быть инструментом духовного врачевания. По указаниям епитемийников духовники должны давать епитемию как лекарство с велием рассуждением и по силе исповедника. По разуму Каегожда и неразумию Каегожда. Непременно вся сия достоит испытывать и рассуждать и Духовному Отцу. Соответственно, и кающийся призван принимать Епитемию не как обидное наказание, но как полезное лекарство. Епитемию в том гресе примати противу грехов с радостью. «Поп, убоучитель разумный, весть, как у твоя язвы греховные исцелите, а тебе без печали сотворите». Благодатная атмосфера любви – вот что было наиболее характерно для церковной психологии покаяния на Руси. Духовник, назначая епитемию, не должен чувствовать ничего, кроме любви к своему духовному сыну. «Утешите кающегося, яко не скорбете ему, но присно радовайтесь и уповайте на Бога». В намоканоне XIV века есть даже такая статья. «Аще поп завяжет, то есть накажет, с гневом человека, да отлучится семь дней». Целебная сила епитемии своим происхождением обязана духовным законам о воздаянии и об очистительной силе страдания. Дело в том, что каждый проступок или погрешность с неизбежностью по промыслу Божию влечет за собой некоторое страдание, переживаемое нами в той или иной форме. Но если человек, не дожидаясь возмездия, раскаивается и с благодарностью несет епитемию, то такое добровольное страдание предотвращает то наказание, которое, возможно, было бы гораздо тяжелее и больнее. Вольно принятая на себя скорбь доказывает искренность покаяния и усугубляет его глубину что дорого в очах Божиих и потому имеет немалую очистительную силу. Вообще же любые страдания в искушениях, по мнению святых отцов, это результаты наших собственных нарушений закона, или нынешних, или прошлых, а иногда даже тех, которые могут случиться в будущем и которые Бог по своему человеколюбию предотвращает ради нашего спасения» уберегая от несчастий и попуская нам пострадать, так сказать, авансом в более мягкой форме. Духовный отец или духовник по-старорусски «покаяльный поп» — это священник, поставлявшийся на особое служение специальной повелительной грамотой. Настолько забыта древняя русская практика, что под повелительной грамотой ныне часто разумеют ставленническую грамоту, то есть ту, с которой рукополагаемый приобретает всю полноту иерейских прав. Это неверно. Ставленническая грамота – это удостоверение от епархиального архиерея в законности рукоположения. А повелительное, о которой говорит наш Требник и упоминают древние канонические памятники, это особый документ, дающий полномочия духовнического служения. Это обязательное требование во времена Древней Руси. Текст такой грамоты, благословляющий в Отца Духовного, в частности, гласит якода приемлет исповедание и же к нему приходящих христиан. Подобает уба сицевому не быть сластолюбезно, не сребролюбиво, не трапезолюбиво, не не гневливо, не тщеславно, не злопомниво, не зло за зло воздателя. Но да будет кроток смирен, не сребролюбив, вся сладости мира сего. Терпелив, постник, бодр, поучение божественных писаний, имея всегда, предание известное испытуя апостольских правил догматом исправления, чистоту сердечную, милостиву и умилену, священничество таинства, откровение божественных тайн, понеже тем дастся разуметь и тайны небесного царствия по слову Господню сердца же приходящих к Нему испытывайте и согрешения, и помышления. Ответы давайте и по правилам. Овы обличайте и не молите. Поучате же к спасению приходящим к Нему душам. сегуради ради и будет вязать, я же суть по достоянию. И решать и паки так же достойно. Из древля существовавший институт духовных отцов теперь забыт нами. Следы традиции сохранились лишь в требнике, где в глаза бросается строгий запрет не исповедовать без особой грамоты, разрешения архиерея. Перед главой о исповедании в предисловии о заглавленном «У каку подобает быть и духовнику» мы по-прежнему найдем ясные указания аще кто бесповелительная грамоты местного епископа дерзнет принимать и помышления и исповеди хитцевые правильно казнь приемлет, яко преступник божественных правил, и за ней не точью себе погуби, но и елицы у него исповедавшися не исповедани суть. Однако лишь в Греции по сей день соблюдается эта священная традиция а греческий евхологий содержит особый чин. Последование – егда творит архиерей духовника. Точно так же некогда на Руси только рукопроизведенные в особое служение иереи могли исповедовать приходящих к ним. Этим ни в коем случае не умаляется таинство священства. Всякий иерей, законно рукоположенный, обладает сакраментальной властью вязать и решить. Но дисциплинарно Церковь ему это не дозволяет, пока он не приобретет достаточный жизненный и духовный опыт. Это не столько запрещение, сколько известное ограничение, сообразуемое с возрастом молодых иереев и их неопытностью. В рукописном потребнике из Новгородской Софийской библиотеки содержится, например, такое примечание: «Юнние же иереи, исчезущие, отнюдь да не смеют прияти ни едину душу к исповеданию. Естественно, вызывает улыбку, если иной раз не слезы. Только что рукоположенный юный иерей, без какого бы то ни было духовного опыта рассуждающий о грехах людских, врачующий застарелые болезни и разыгрывающий из себя духовника, а то и старца. Помимо возрастных ограничений, важнейшее значение имеет еще одно требование к духовнику, удовлетворить которое невозможно без многолетнего опыта. Священник во время исповеди не просто должен слушать слова кающегося, и потом, преподав ему некоторые советы, прочитать разрешительную молитву. А обязательно, в то время как кающийся исповедует ему свои грехи, творить про себя умную Иисусову молитву. Она и грешнику помогает своей духовной силой, и самого духовника укрепляет, очищает и просветляет его духовное зрение. Эти и прочие требования к пастырю всегда были очень строги, а точнее так было изначально. Апостол Павел ставил немало требований своим ученикам и сотрудникам и давал руководящие указания для надлежащей проверки тех, кто ищет посвящение рукой епископа. Апостол велит рук ни на кого не возлагать поспешно и требует испытывать ищущих посвящения. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 22, глава 3, стих 10. Смотрите также Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 2, глава 4, стихи с 11 по 13. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 14, глава 4, стих 2. Послание к Титу, глава 1, стих 9, глава 2, стих 15. Показательно в этом отношении история с папой Львом I Великим, которому на смертном одре явился в видение апостол Петр и возвестил о прощении всех грехов, кроме греха быстрого и неосторожного посвящения иереев. Слова предостережения и укоризны за недостаточно серьезное отношение к принятию священства слышим из уст таких светил, как Иоанн Златоуст, Амвросий Медиаланский, Блаженный Иероним, Григорий Двоеслов, Ефрем Сирин, Григорий Богослов. Последний, как известно, принудительно рукоположенный своим отцом, удалился в пустыню, устрашившись высокого звания священника. И далеко не он один, также пытался уклониться от хератонии Иоанн Златоуст и множество других, остро осознававших меру своего недостоинства. От чего, скажи мне, вопрошал некогда святитель Ан Златоуст, — происходят такие смятения в церквах. Я думаю, ни от чего иного, как от того, что избрание и назначение предстоятелей совершаются без разбора и как случится. Личность пастыря — вопрос тонкий, сложный, всегда актуальный. «Грустно и больно становится», — сетовал в предреволюционные еще годы архиепископ Никон Рождественский, «когда оглянешься кругом и не видишь в молодом поколении патриархальных типов служителей Божией Церкви. Слишком мало таких, в коих самоцен был бы совершенно убит сознанием, что сами-то они круглый нуль, ничто, а если что и творится доброе через них» так это отнюдь не они делают, а Бог через них. В душах старцев страх жил, как бы не приписать себе чего-нибудь в деле Божием, как бы не лишиться за это Божие благословение. Даже помыслить, что вот это «я сделал», они считали святотатством. Оттого и проявлялось в их пасторстве сердцем ощутимое водительство десницы Божией. Нельзя быть добрым пастырем без этого. У Христа таков закон, чем кто больше осознает свою немощь, свое недостоинство, тем ближе к тому и благодать его. Почему и подобает пастырю всяким хранением хранить, как неоценимое сокровище, сознание своего ничтожества, своей беспомощности, постоянной нужды в Божьей помощи? Вот чем сильны были иереи Божии. В основе их нравственного устроения глубоко лежало сознание, что смиренное чувство своего недостаточества есть та стихия, которой должен жить истинный служитель Христов. Вспоминают о том, как исповедовал лаврский духовник старец Захария. «Никогда он не спешил отпускать исповедника». И бывали случаи, что одному человеку отдавал три с половиной часа времени. Не все понимали подвиг такого служения. То было время, когда иные духовники более озабочивались взиманием мзды за исповедь. «Ах, отец Засима, не умеешь ты исповедовать», — насмехались над ним собратья. «Ты с одним всю службу возился, а я уже в это время тридцать восемь рублей набрал». «Схиархимандрит Захария Егорченков. Годы жизни с 1850 по 1936. В монашестве Засима в схиме Захария. Одиннадцатый ребенок в семье бывших крепостных. Захария в 17 лет поступил в Белобережскую пустынь по благословению преподобного Амвросия Оптинского. Затем жил в лесу послушником у отшельника» поступил в Троице Сергиеву Лавру по благословению преподобного Варнавы Гефсиманского, которому впоследствии около 30 лет обращался за советом. Духовным другом старца был митрополит Трифон Туркестанов. Между ними существовала молитвенная связь и взаимопомощь. После закрытия Лавры в 1919 году отец Захария покинул ее самым последним, Затем, вплоть до кончины, 2 июня по старому, 15 июня по новому стилю, 1936 года, проживал в Москве. Почитаемая могила старца находится на Введенском немецком кладбище. Люди помнят, например, как в 1920-е годы совершал требы скромный провинциальный батюшка-молитвенник, отец Сергей Губчевский который каждого покойника отпевал со слезами, искренне оплакивая незнакомых ему усопших. Да мало ли таких примеров. Протеиерей Сергей Васильевич Губчевский. Годы жизни с 1881 по 1933. Потомственный священнослужитель, родом из Смоленской губернии. Служил настоятелем храма в селе Городище, затем в селе Богдановщина Смоленской губернии. Дважды был репрессирован и сослан. После первой ссылки служил в Курске, освободившись после второй ссылки, которую отбывал на Урале. Отец Сергей, будучи тяжело больным, скончался в дороге по пути на родину. Пастырь должен быть очень внимательным. Если священник не слушает человека, который к нему обращается, то и его пасторских молитв Господь не услышит. Бывало, что священникам советовалось брать примеры даже поучаться у мирян, хотя и не имеющих сана и не учившихся в семинариях, но стяжавших духовную зрелость. Встречаются еще псаломщики старого типа, смиренные, благоговейные молитвенники преданные церковной службе сознательно и умеленно. Учитесь у таких стяжанию молитвенного дара, учитесь Христову долготерпению и горячей вере». Со скорбью признавал отец Анкранштадский Кронштадтский «мало священников, сознающих всю высоту своего служения, старающихся соответствовать намерениям Божиим о них и о их, И они, как миряне, прельщаются земною жизнью, земным богатством и наслаждениями, мало радеют о духовных интересах своих и своих паств, увлекаются земными помыслами, страстями плотскими и глубоко падают с высоты своего призвания». Тогда же, в самом начале XX века, будущий священно-мученик Фаддей Тверской проповедовал о том, что подвижники всегда учили ставить спасение ближних выше своего собственного, подобно апостолу Павлу, желавшему быть отлученным от Христа ради спасения соплеменников. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Послание к римлянам, глава 9, стих 3. Многие годы, проведя в совершенном безмолвии, отцы и сихасты нередко возвращались в мир, становясь наставниками собратьев. Духовные старцы до положения души своей подвязались в молитвах и трудах, наставляя паству, давая обед Богу ответить за спасение душ, вверявшихся им в послушание. При этом, достигшие духовного бесстрастия, они были воистину снисходительны к немощим людским, зная по собственному опыту, какой борьбы и подвига требует достижения совершенной чистоты и освобождения от страстей. Где, как ни у таких старцев, искать истинного руководства, благодатного научения? Уму, очищенному от страстей, дано прозревать в тайны действий божественной благодати. Только такой ум, приобрести который сподобились многие из духовных наставников древних времен, которым обладают и ныне многие неведомые миру подвижники пустынь, способен прозирать не только в состоянии душ отдельных людей, но и в будущие судьбы церкви и мира». Посему, по преимуществу, к ним должен обращаться каждый из нас, и особенно будущий пастырь, желающий воспринять подвиг духовного наставничества и руководства другими людьми. Кратко, но непреложное старческое слово, выстраданное ценой целой жизни. Первейшая обязанность пастыря — быть молитвенником. Пастырь должен молиться за всех людей, данных ему Богом, и молитвою и любовью врачевать их немощи и болезни душевные. Это самое главное. Пасторский подвиг состоит прежде всего во внимательной молитве, особенно за литургией, без отягощения какими-либо сторонними помыслами, с полным прочувствованием каждого богослужебного слова, Таково умонастроение русского пастыря, присущее лучшим представителям этого сословия. Отзвук сердечной боли слышен в письме будущего мученика, священника Василия Соколова, когда, ожидая в тюрьме исполнения смертного приговора, он покаянно осмысляет прожитую жизнь. Это, несомненно, воздаяние за грехи, собственно, пасторские за неумение, за нежелание пасти как следует стадо Христова. Нам указано пасти, не господствуя над наследием Божиим, но душу свою полагая за Него. А мы как раз наоборот, все опасение полагаем во внешнем владычестве над посомами, в получении с Него скверных прибытков, в достижении себе почета и славы и прочего и прочего. Одним словом, мы извратили самый смысл духовного пасторства и превратили его во владычество мирское. Священномученик Василий Московский, Соколов, протеерей. Годы жизни с 1868 по 1922. Василий Александрович Соколов родился в Московской губернии. Окончил Московскую духовную академию, служил священником в селе Пустом Владимирской губернии, затем в Московской церкви Николы Явленного в Серебряном переулке. Арестован по делу об изъятии церковных ценностей в 1922 году. Приговорен к расстрелу по прямому указанию Троцкого 18 мая 1922 года. Высокую духовную ценность представляют собой письма про Теерея Василия из заключения, написанные приговоренным к расстрелу мученикам в течение двух недель перед казнью. Покоянно осмысляя прожитое, он видит мир уже не здешними очами, но поистине во свете Христовом. Собранные и опубликованные Игуменом Дамаскином Орловским эти предсмертные слова святого мученика являют собой уникальный памятник христианской письменности нового времени. Память священномученика мученика Василия совершается 13 мая по-старому, 26 мая по-новому стилю. Как продолжение этой темы воспринимается слово патриарха Алексея Семанского, обращавшегося в послевоенные годы к будущим священнослужителям? Православный русский народ истомился в искании истинно добрых духовных пастырей. Русский народ очень тонко умеет узнавать и ценить истинного пастыря. Он желает видеть пастыря Отца, который приникает любовью своей к нуждам паствы. И такому пастырю открывается сердце. Посомые простят иному пастырю некоторую, быть может, сухость и суровость, которая свойственна иным характерам. Простят ему даже его слабости. Но никогда русский православный человек не простит священнику неверия или неблагоговейного, небрежного, внешнего формального исполнения своих пасторских обязанностей. У пастыря два священных долга — это молитва и подвиг. И чем углубленнее бывает его уединенная молитва, чем истове он совершает свое келейное правило, Чем точнее он выполняет требования, установленные Церковью, тем действеннее бывает сила его служения. И русский православный народ хорошо разбирается в том, молится ли пастырь, совершая то или иное молитвословие, или только внешним образом исполняет написанное в книгах. Народ наш очень чутко относится к тому, каков его священник, И если он все же принимает святые таинства и благословения от пастыря, которого не может уважать, это только показывает, какой смиренный наш русский народ, как он верно и глубоко понимает значение благодати священства, понимает, но вместе и скорбит. Алексей I Семанский, патриарх московский всея Руси годы жизни с 1877 по 1970. Сергей Владимирович Семанский родился в аристократической семье. Отец имел придворное звание камергера, дед был сенатором. Окончил юридический факультет Московского университета в 1899 году. Служил в Гренадерском полку. Поступил в Московскую духовную академию в 1900 году принял монашеский постриг в 1902 и иеромонах в 1903. Еротоний Сан в епископа в 1913. -м. Подвергался арестам, был судим 20-22 годы. Отбывал ссылку в Карагандинской области с 22 по 26 годы. Управ делами Новгородской епархии с 26 по 33 годы член Священного Синода, ближайший сотрудник митрополита Сергия Строгородского, митрополит Ленинградский в 1933 году. В осажденном городе митрополит Алексей провел всю блокаду, испытав на себе все ее тяготы, проявив высочайшее самообладание и бодрость духа. Он постоянно совершал богослужения, часто служил литургии один без диаконов, Сам читал помянники, ежедневно служил молебен святителю Николаю. Несмотря на голод и бомбежки, едва державшиеся на ногах обессиленные опухшие люди ежедневно наполняли храм и во множестве приобщались святых тайн. Жил владыка в стенах Никола Богоявленского собора. Однажды окно его кельи было выбито осколками снаряда. На Поместном соборе 1945 года митрополит Алексий был избран патриархом и четверть века возглавлял церковь в сложнейший период ее истории. Кончина выдающегося иерарха, достигшего почтенного возраста, последовала 17 апреля 1970 года. Из 92 лет земной жизни 68 он посвятил монашеству. 57. Служению в архиерейском сане. Священный исповедник Лука Крымский в 1948 году обращается к духовенству епархии. Не есть ли священнослужение вообще, а в наше время в особенности, тяжелый подвиг служения народу, изнывающему и мучающемуся от глада и жажды слышания слов Господних? Книга пророка Амоса, глава 8, стих 11. А многие ли священнослужители ставят своей целью такой подвиг? Не смотрят ли на служение Богу как на средство пропитания, как на ремесло треба исправления? Народ очень чутко распознает таких. И с отчаянием видим мы, что многих, многих таких и революция ничему не научила. По-прежнему и даже хуже прежнего являются они грязное лицо наемников, не пастырей. Много внешних и внутренних перемен произошло с тех пор в нашем Отечестве, но святитель Лука мог бы повторить свои слова и сегодня, хотя кое-что изменилось к худшему. Едва ли теперь народ очень чутко распознает таких. Немало сказано в последнее время о молодых священниках, которым мной расскажется, будто рукоположение наделяет их даром развлечение духов. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Часто еще недостаточно зрелые, не стяжавшие опыты личного подвига, но подверженные духовному недугу самонадеянности. Такие пастыри сами назначают себя духовными отцами, и берутся вести свою паству, претендуя на роль чуть ли не старческую. В результате выходит карикатура духовной жизни, но не смешная, а слишком печальная. Иные из них искренне не понимают, что старцем мог становиться тот, кто завершил свое восхождение на Голгофу, кто истребил свою ветхость в изнурительной брани с дьяволом. Не понимают, что старчество — благодатный дар Бога. Научиться старчеству невозможно, а стало быть, невозможно ему и подражать. Непонятно бывает им и задача, стоявшая перед старцами – взрастить человека духовно, чтобы он не бегал всю жизнь за духовником с пустяками, но стал бы способен слышать, как сам дух глаголит в сердце его воздыханиями неизреченными. Послание к римлянам, глава 8, стих 26 Конечно, в идеале наставник сам должен пройти духовный путь, чтобы вести по нему других. Благодать помогает священнику, но не заменяет его личный подвиг и опыт. Недопустимо все, что придет в голову, приписывать действию благодати. Это искушение характерно для детского духовного возраста. Вот почему в Греции существует канон – по которому не всем, а только некоторым священникам дается право принимать исповедь и налагать епитемию. Там духовники избираются из священников, известных безупречностью в вере и опытностью. За неимением такой практики наш священник обязан, по крайней мере, помнить, что он служит людям во имя Христа, а не властвует над ними а излишнее почитание своего духовного отца, которое может привести к истеричной привязанности, уже указывает на неправильность в духовной жизни. Из потеряков мы знаем, что выбор духовного отца был предоставлен самому послушнику, насилие в этом отношении не допускалось. Преподобный Иоанн Лествичник, учитель монахов для всех времен, преподобный Семен Новый Богослов и другие отцы, а в последнее время святитель Игнатий Бринчининов говорили о том, с какой осмотрительностью монах и мирянин должны выбирать себе духовного руководителя. Нельзя требовать от человека, в том числе и монаха, подчиняться навязанному духовнику. Без личного доверия и свободы выбора это приведет к или к игре в послушании лицемерию и фарисейству, или же вообще отобьет охоту к глубокой исповеди. Речь идет не о структуре монастыря, не об обязательном подчинении игумену, а о духовном наставничестве, об исповеди о решении вопросов внутренней жизни. Произвол некоторых духовников доходит до того, что они свои неточные богословские мнения навязывают духовным чадом, считая, что догматика также входит в раздел личного послушания. Здесь мы имеем дело с гордостью, вышедшей даже из внешних нравственных норм и превращающейся в беснование.